Сергей Вяземский. Попыток забить на разведку, загнать БТР в кусты и тупо завалиться спать составом дозора не предпринималось. Хотя даже Сергей не отказался бы сейчас подремать часок к другой, а не раскатывать на бронемашине по окрестностям. Однако, что было позволительно на учебном полевом выходе, в боевой обстановке было смерти подобно. Так что народ ворчал, бухтел и возмущался. но задание исполнял добросовестно. Старшина остался в лагере обживать выделенный роте участок и попутно сторожа вещи, а остальные выдвинулись на БТРе в дозор. Учитывая, что карт местности не было от слова «совсем», разведка была нужна как воздух. А нормальные беспилотники с той стороны в РАД еще не прибыли, так что пока приходилось обходиться небольшими дронами и традиционными наземными дозорами. БТР разведчиков нарезал круги вокруг лагеря, двигаясь по спирали. Время от времени отряд делал остановки, чтобы Вяземский мог зафиксировать ориентиры на местности: приметные отдельно стоящие деревья, островки редколесья, ручьи и небольшие реки. Имеющийся в распоряжении разведчиков небольшой квадрокоптер в воздух пока не поднимали, сберегая относительно небольшой заряд батареи беспилотника. Спустя пару часов даже как-то забылось, что разведчики сейчас находятся то ли в параллельном мире, то ли на другой планете. Растения, хоть и немного отличались от земных, но чужеродными не выглядели. Иногда в воздухе мелькали какие-то птицы разного размера и вида, но тоже не вызывавшие, так сказать, ксеношока. После нескольких часов разведки Сергей подвёл промежуточный итог наблюдений. Местность вокруг равнинна, холмы многочисленны и невелики по высоте. По близости имеется средних размеров река, текущая на северо-восток или на юго-восток. Потому как компас вроде и работал, но вот соответствует ли привычный северный магнитный полюс местному географическому северу, оставалось под вопросом. Местность вокруг больше всего соответствовала земной лесостепи. или саванни, если бы вокруг были не умеренные, а субтропические широты. А вообще климат навевал мысли о средиземноморском побережье. Вяземский на ходу набрасывая рапорт, предположил, что такой климат вызван тем, что относительно недалеко находится море или крупное озеро. Иначе, если бы вокруг была середина какого-либо континента, их скорее окружала бы сухая степь или пустыня. Настроение вполне располагало для подобных размышлений. Вчера в зоне на той стороне врат всему личному составу организовали встречу с родными. Сергей тоже перекинулся с отцом парой слов, узнал, что с сестрой всё в порядке, поэтому теперь мог делать свою работу со спокойным сердцем. "Знаешь, командир, произнёс Олег, оглядывая местность в бинокль. А мне тут даже нравится. Лучше всякой лучше нашего либо вечно жаркого, либо вечно холодного острова". Было бы совсем неплохо тут пожить. Это точно, произнёс Сергей, зарисовывая в тетради приметное высокое дерево с раздвоенным стволом. Настоящий курорт. Главное, чтобы портал не закрылся и местную еду можно было есть. Типун тебе на язык, командир. А чего не так с едой, может быть? Что-то с белками вроде бы связано, попытался припомнить когда-то прочитанную книгу Веземский. Вроде как может быть так, что на другой планете будут Яблоки растут, но для человека они будут такие же питательные, как булыжники. Вроде так. Да. Не, ну, местные же, наверное, тут не святым духом питаются, а значит, и нам сгодится. Так может, местные и не люди вовсе? А кто, грибы, что ли? хохтнул Олег. Да хреново знает. Нам же о результатах вскрытия не докладывали. Может, у них там два сердца или пять желудков. Зато кровь у них точно такая же, как у нас. Как говорится, невозможно второй раз произвести первое впечатление. А контакт между двумя мирами прошёл очень даже неприятно. Первым делом обе стороны узнали цвет крови друг друга. Сергей не был полностью уверен, что раскрученный маховик противостояния будет так уж просто остановить, хотя конфликт вряд ли был нужен обеим сторонам. России уж подавно. К чему воевать и устраивать геноцид местных, если всё можно было решить одной лишь дипломатией? Ну да, для начала нужно сломать языковой барьер, но это лишь вопрос времени, не сильно долгого времени к тому же. Вот только если с России всё было более-менее понятно, неизвестные переменные оставались местные. Да, они до безобразия походили на самых обычных людей, и вдвойне безобразнее они походили на римлян. Вот только кто или что стояло за ними, что представляло из себя государство, пославшее их в набег сквозь Миры. Что если они не признавали никого равными себе, поэтому любые переговоры для них были исключены? Или они считали всех своими вассалами, настоящими или будущими, как некогда китайская империя? Как в таком случае прикажете договариваться? А договариваться необходимо, даже не из-за нового мира и океана нетронутых ресурсов, а из-за угрозы новых вторжений. Да, вряд ли даже магия поможет местным против танковых бригад, но танковые бригады не смогут предотвратить, например, теракты. А что тогда делать? Втаптывать и на мировую империю в пыль гусеницами и колесами бронетехники? Нет, такой вариант был бы крайне нежелателен. Война любит победу, но не любит продолжительности. А еще она — слишком дорогое удовольствие, чтобы ее можно было затевать по любому поводу. Развитое государство земли 21 века разобьёт любую средневековую армию, пусть даже и усиленную магами. Но вот что делать потом? Разбить армию не проблема, проблема победить, а это очень и очень затруднительно. Сколько потребуется солдат, чтобы даже частично контролировать государство, сходное с Римской империей по территории и населению? Десятки тысяч или даже сотни. Это много. «Слишком много, чтобы пойти на прямую оккупацию». «Думаешь, за месяц управимся?» — спросил Олег Старлея. «А думаешь, месяца не хватит?» Грузию к миру за пять дней принудили. «Так тут не Грузия. Так то-то и оно. Если умные и больше к нам не полезут, хорошо. А если не умные или слишком гордые, то...» «Вмажем им так, чтобы больше не лезли?» — хмыкнул Олег. «А что, неплохо, да?» «Приятного мало, на самом деле», — поморщился Сергей. «Вряд ли кто-то хочет лишний раз кровь лить. Хоть нашу, хоть чью-то еще. Просто вряд ли местные с нами даже говорить станут, пока мы силу не продемонстрируем». «Законы улицы, ну да, ну да». «А о чем им с нами вообще говорить-то? И на каком языке?» «Было бы желание, а общий язык найдется. Главное, чтобы римляне поняли, что лучше быть с нами, а не против нас». «Значит, да». — кивнул Вяземский. «В первый раз вряд ли кто-то что-то понял. Поэтому и местным, и нашим нужно на ком-то продемонстрировать силу, а значит, необходим показательный бой». «Если в этом мире существуют боги, то местным не помешает их милосердие», — хмыкнул Олег. «Боги на стороне больших батальонов», — криво усмехнулся Сергей. «А при двухстах стволах на километр фронта о богах противника вообще не спрашивают и не докладывают». После возвращения из дозора Веземский первым делом направился к Кравченко. Дело разведки, добыть информацию, дело командования, распорядиться ею по своему усмотрению. У штабной палатки, трофейной и больше похожей на большой шатёр, было неожиданно оживлённо. Какой-то боец стоял с поднятыми руками под прицелом двух автоматчиков, а поблизости обнаружился сегодняшний начальник караула. Капитан, э, какой-то капитан. Кажется, из БМТО, а там из офицеров Сергей знал не многих. Кравченко в это время о чём-то расспрашивал задержанного. Старлейнно вольно замедлил шаг. Что-то в фигуре этого солдата было определённо знакомое. Серёга, майор увидел разведчика. Ты вовремя, давай сюда. Тощ, майор, разрешите до «Вот этот подозрительный наружности гражданин утверждает, что ты его знаешь и можешь подтвердить его личность». «Эриксон, ты что ли?» — присвистнул Вяземский. «Ты как здесь оказался?» «Да, когда все куда-то двинули, так я попутку поймал и тоже сюда рванул», — съехидничал ополченец в ответ. «Такое веселье и без меня, а? Так мы что-то уже который день сидим? А тебя только сейчас нашли?» «Ага». «Как вы его, кстати, поймали-то?» «Да я его уже давненько приметил», — ответил Ночкар. «Шлялся по всей территории, лес везде. Я сначала думал, контрактник какой-то незнакомый, хрен знает, с какого подразделения. А потом подошел и спросил напрямик. Оказался гражданский». «Здорово!» — скривил Скравченко. «Замечательно! Не лагерь, а проходной двор какой-то левый, тип по территории ходит уже который день и ни у кого подозрения даже не вызвал». «Так, старч-майор...» Я ж не просто так шлёлся, охотно пояснил Эриксон. Раздобыл чью-то рабочую форму, ходил, помогал, а что подозрения не вызывал? Так я ж с уверенным видом ходил, как будто имею право и так всё задумано. Служил? спросил майор. Кто вообще такой будешь? Неверов Алексей Анатольевич. Русский не был, не привлекался, участвовал. Украина, Молдова, позывной Эриксон. До этого по контракту в Ингушетии. Сейчас временно безработный. Хотя теперь думаю, надо обратно в армию вербоваться. Разведчик? Никак нет, сапёр вообще-то. Но разведывать и диверсить по тылам приходилось, да. Так, перешурился Кравченко. С тобой мы ещё поговорим. Мне сейчас на совещание, а ты жди меня тут. Анищенко, пригляди. Есть. Капитан вскинул автоматы и указал стволом в сторону. Пошли, голуба. Будешь первым посетителем Губы. Анищенко, без фанатизма, я сказал приглядеть, а не подареться жать. Документы Эриксона у тебя есть? Конечно, есть. Предъявить. Потом, Майор усмехнулся. На Римление на не тянешь, так что ментам тебя как пленного бандита сдавать в бестолку. А так просто тебя отсюда не выпустят. Так что побудь пока здесь, а мы разберёмся как надо. Серёга, что там с разведкой? В радиусе километров 5 всё облазили, доложил Вяземский. Место что надо. 5 км, а что так мало? На дорогу натолкнулись командир. Хорошая такую широкую грунтовку. Поэтому по инструкции сразу же повернули обратно. Понял тебя. Материалы к совещанию подготовить успеешь? Хотя бы тезисно. Сколько у меня есть времени? Деловито осведомился Старлей. Серёк, вообще не сколько. Совещание прямо сейчас начинаем. Сделаем, командир. Сказано сделано. Правда, немного времени на подготовку всё-таки было. Командиром подразделения ведь ещё нужно было собраться и рассесться в штабной палатке. Товарищи офицерам, зычным голосом поприветствовал всех Кравченко, входя внутрь. Как там на материке, Денис? Первым делом поинтересовался командир инженерно-сапёрного батальона. Неизвестно с чьей подачи привычный мир, оставшийся за вратами, Стали и называть материком или большой землёй, но название прижилось. Почему-то ещё начало распространяться выражение за ленточкой. А вот отчего и откуда непонятно. Лучше скажу, как у нас, ухмыльнулся майор. А у нас тут намного спокойнее. Я столько проверяющих, как сейчас по Владимирску носится, в жизни не видел. Среди дам офицеров прокатились лёгкие смешки. Несмотря на почти полную изоляцию, Занимающие и на мировой плацдарм войска пока что совершенно не раптали. Ставшие привычными в последние годы постоянные полевые выходы и учения приучили офицеров и солдат к длительным командировкам чёрт-и-куда. Так что текущая операция рассматривалась именно в таком ключе. Да и работы хватало, так что на посторонние мысли времени и сил практически не оставалось. Значит так, перешёл к делу Кравченко. Появились первые данные о противнике и вообще обо всей этой дряни. Вот. Майор передал ближайшему офицеру небольшую тонкую брошюрку. Чтобы такая ерунда была в каждом подразделении, это минимум. Желательно, чтобы такая была у каждого. Ксерьте, от руки переписывайте, по барабану вообще, главное, чтобы были. А что это вообще такое, Денис Юрьевич? Брошюрка пошла по рукам. Разговорник, объяснил майор. «С нашего на Басурманский. Серега, у разведки такой блокнот вообще у каждого должен быть. А лучше вообще язык учить начинайте. Мы здесь надолго, походу, закрепляемся. Понял, нет?» «Так точно». А быстро они вражью мову-то раскололи. Заметил кто-то. «Сколько у вас тяжелых орудий?» «Очень смешно. Кто додумался взять за основу русско-немецкий допросник 41-го года?» А вопрос, сколько у вас станков тут есть или нет, интересно. Квантум хабе гравие торменто. Что это за гугл-перевод такой паршивый? Это же не так должно звучать. Ты, ты Лёня, откуда знаешь? У меня ж батя врач, так что латынь я, малей, знаю. Тарш майор, нашли переводчика. Я-то, если надо, и переводить смогу. А гаубицами моими кто командовать будет? Ты что ли? Спокойнее, возвысил голос Кравченко. Успеем ещё обсудить. Так, майор, так это выходит на нас действительный Римлен напали? Как так вообще? Это что, прошлое? Да по-любому, у Римлен же было полно драконов и великанов. Кроме того, я считаю, что Мордер должен быть разрушен. Спокойнее, я сказал. Чего разголделись? Вы ещё матом начнёте удивляться, как маленькие дети. Где мы конкретно, пока не понятно. И рас академиков и профессоров мы тут не наблюдаем. «Непонятно будет еще какое-то время, неопределенное. Это ясно, нет? Считайте, что мы просто на другой планете и не парьтесь!» «Первопроходцы!» — негромко произнес кто-то. «Первопроходимцы!» — уточнил еще кто-то. Извечное свойство толпы. Кто-то вставляет остроумные и не очень реплики, а кто это конкретно говорит, непонятно. «Денис, а что там насчет карантина слышно?» И так довольно легковесное веселье, витавшее в воздухе, исчезло. Вопрос был действительно жизненно важным. Нельзя сказать, что офицеры ежесекундно дрожали от ужаса перед иномировыми вирусами и бактериями, однако эта проблема все-таки несколько нервировала. «Ни о чем смертельном пока не слышно», — обнадежил всех майор. «Пленные римляне живо-здоровые, ну, вроде бы только по мелочам болеют, простуды всякие и прочие поносы. Пока что сказано в первую очередь опасаться какой-нибудь дизентерии. А как же болезнь, чьё название нельзя произносить? Подхватишь в такую жару пневмонию, получишь орден героя долбоносца. Срочников у нас тут нет, а нас с волочей не жалко. Так что планы прежние: держать оборону, осторожно разведывать местность. В контакт с местными до истечения карантина не вступать. И о разведке Вяземский, докладывай, что тут вокруг ги разглядел?